Эпилог. 10 лет спустя. Тася повернулась перед зеркалом боком и понурилась. "Даже в этом платье заметно", пробормотала она. "Чтобы было незаметно, надо надеть мешок". "А я не хочу видеть свою прелестную жену в мешке", отозвался Майл. Он подошёл сзади и обнял Тасю, осторожно погладил Весьма заметный даже под свободным платьем животик. Ай, ага, пинается, нетерпеливый какой. Я уверен, что на этот раз получится мальчишка. Хорошо бы, в пару к дайки. Тася чуть откинулась в объятиях мужа, наслаждаясь исходящими от него волнами любви, тепла и заботы. С, слышишь? По коридору послышался топот маленьких ножек, а мгновением спустя в дверях появилась очаровательная голубоглазая и темноволосая девчушка. Мапа требовательно спросил ребёнок, взмахивая зажатым в кулочке игрушечным демоном. Дай. Что тебе дать, чудо мое? Улыбаясь, спросила Тася. Ты где так измазалась? Баба, да пинку, печеньку. С напускной строгостью нахмурился Мел. Больше похоже на шоколад. И поймав хихикающую преступницу, принялся оттирать с ее щек следы преступления. А от папы не скрыться. Тася наблюдала за ними с счастливой улыбкой, даже не пытаясь вмешаться. Мел оказался тем еще собственником. Он обожал возиться с маленькой дайкой и ревновал малышку, кажется, даже к Тасе. Рядом с Мелом сходство становилось еще заметнее. Любимица и гроза всего дома была копией отца, унаследовав от Таси только голубые глаза. Упрямый и шкодный характер, из-за которого временами становились слуги и няньечки, тоже, видимо, достался ей от Мела. Даяна. Послышался встревоженный женский голос из коридора. Даяна, ты где? Здесь она. Тася выглянула за дверь и помахала на ами. На лице женщины отразилось нешуточное облегчение. Ну, слава богине. Просто какой-то димоньёнок. И ничего не димоньёнок. Самое настоящее анхилос. Фыркнул Мэл. чих мокнул дочку в макушку. Та притихла, поглядывая на отца снизу вверх. Обернувшись к свекрови, Тася развела руками. И так всегда. Когда расшалится, только он с ней и может справиться. Вижу, на красивом и ещё не старом лице Наамы появилась улыбка. Вы давно приехали? Минут 10 как. Мы не надолго. Но если вам трудно, я могу вызвать нянич. Мне не трудно, перебила её Диманица. И у меня всегда есть время на внучку, на всех моих детей и внуков, с намёком добавила она, поглядывая на Натасю. И вы хорошо себя чувствуете? Конечно. Она рефлекторно, словно защищаясь, положила руки на живот. К тому же, скоро приедет Торвальд. Взгляна она это спросила. Каким-то неведомым образом Мел понял, что за вопросом скрывается куда больше, чем обычная вежливость. Он иногда становился просто невыносимо проницательным. "О чём вы?" Демон нахмурился, переводя взгляд с жены на мать и обратно. "Ни о чём." Он укоризненно покачал головой. "Таисия, ты же знаешь, Что бесполезно врать мне. Тася виновата отвела взгляд. Она и не хотела врать Мелу, не навидела это делать, но это не ее тайна. Итак, что происходит? Нама, ты больна? На ощутив астовскую тревогу, Дайка захныкала, а Тася умоляюще уставилась на свекровь. Нет смысла и дальше скрывать. Совсем скоро уже станет заметно. Но очевидно, те же мысли пришли в голову Димоницы, потому что она вздохнула. Не больше, чем твоя жена. Нечасто ей доводилось видеть настолько растерянного Мела. Это то, что я думаю? сипло спросил он. А она смущённо кивнула. Да. У тебя скоро будет брат или сестра? Анхелос, разумеется. "Мэл, нам надо идти", выпалила Тася и потянула ошарашенного демона к дверям. В машине Мэл немного пришёл в себя и уставился на Тасю с видом обвинителя в суде. "Ты знала? Знала. Нама сказала мне месяц назад. месяц. Переспросил он с оскорблённым видом. А мне вы когда собирались сообщить? После родов? Мэл, она боялась, не знала, как ты всё это воспримешь. Я говорила, что она зря нервничает, но ты же понимаешь. Ира Виндорф молчал, ни слова. Это похоже на заговор. Это он и есть. Тася успокаивающе чмокнула мужа в щёку. "И как ощущения?" лукаво спросила она. "Не чувствуешь себя снова брошенным?" "Да нет, я уже взрослый мальчик и не нуждаюсь в мамочке." "Тогда не возмущайся. У них с профессором всё хорошо." "Тоже, верно." Он вздохнул и покачал головой, отходя от новости. Да, дела. А как на Ама относится к выводку внебрачных детей, которых Равендорф наплодил по приказу императора? После того, как лаборатория под руководством Таиси Динабирас совершила революционный прорыв в области репродуктивной медицины, создав чары, позволяющие выбирать расу младенца по распоряжению Его Величества. Все ангелы с мужского пола активно занялись восстановлением популяции. Сотни и тысячи человеческих женщин с радостью согласились родить и воспитать ребенка в обмен на солидное денежное вознаграждение, поддержку и защиту короны. Грандиозный бэби бум обещал, что всего через несколько поколений ангелы займут свое место в империи. наравне с другими расами. От перемен, которые это сурило обществу, дух захватывало. С пониманием, как к работе. Поехали, а то ещё немного и мы опоздаем. Грайнтернхолл не изменился за эти годы. Всё такой же торжественно-пафосный, богатый и холодный. Мысленно Тася сравнила поместье со своим домом на берегу озера, который они выбрали вместе с Мэлом. Трёхэтажный, облицованный красным кирпичом, с эркерами и двумя башенками, он походил на сказочный пряничный домик. У маленькой пристани на берегу ждала парусная яхта, а во дворе весной цвели вишнёвые деревья. Пока дайка маленькая Она играла в песочнице на дворе или с визгом прыгала на батуте. Но когда малышка чуть подрастёт, она обязательно оценит домик на дереве в глубине сада. Да, родовое поместье Дины Бирасов выглядело куда внушительнее их уютного гнёздышка. Но аура высокомерия, равнодушия и жестокости, словно пропитавшая эти стены, не вызывала ни малейшего желания задерживаться здесь. Торжественная часть вечера пролетела, не оставив после себя никаких воспоминаний. Всё тот же обеденный зал, те же лица, те же напыщенные речи. Тася, как и положено супруге наследника, была мила, скромна и немногословна. Улыбалась в ответ на шутки, поддерживала беседу выказывая интерес. И неважно, что демоны вокруг чувствовали её глубокое равнодушие и скуку. Главное, что внешние приличия соблюдены. Светские приёмы давно не раздражали Тасю, стали привычной и неизбежной частью жизни. А она вела себя, как и положено леди, достойно, Но душой была далеко от этого неласкового дома с его жестоким хозяином. Когда официальная часть подошла к концу, мужчины ослабили галстуки, а в бильярдную подали виски и сигары. Тася тихонько ускользнула из гостиной. По правилам хорошего тона ей сейчас следовало уединиться с другими жёнами демонов, чтобы перемывать косточки мужьям и отсутствующим знакомым. Вместо этого она поднялась в библиотеку, выбрала книгу и уютно устроившись в кресле, углубилась в чтение. Что читаешь? Она вздрогнула и подняла взгляд от книги. В кресле напротив сидел Андрс Динебирс. Ничего особенного, сэр. Просто приключенческий роман. Кажется, он не обратил внимания на слова Таси. Словно задавал вопрос без желания услышать ответ. "Кого ждёте?" Взгляд демона опустился на округлившийся животик, и Тася бездумно дёрнулась прикрыть его рукой, словно пыталась защитить малыша. "Майл думает, будет мальчик, но мы будем рады и девочке не меньше. И я его снова не увижу." В голосе мужчины зазвучала злость. Он не спрашивал, он утверждал. Скорее всего, нет, спокойно и твёрдо ответила Тася. Почему? взорвался Диман. Почему кто угодно, даже эта подстилка Равендорфа, может видеть моих внуков, а я нет? Она давно не впадала в оцепенение при виде чужой ярости. Но всё же зрелище взбешённого Андреса заставило её вздрогнуть и потянуться к пастографу, чтобы вызвать мэла. Демон заметил этот жест. Боишься, прорычал он. Я тебе ни разу пальцем не тронул, Анхелос, но ты всё равно меня боишься. У меня есть имя. И да, я вас боюсь. Вас все боятся. на счет все она погорячилась. Мел не боялся отца. Каким-то неведомым образом ее муж сумел поставить себя так, что Андрас раз за разом должен был общаться с его семьей на его условиях. Это бесило старшего Дины Бироса, временами доводило до неистовства, но как бы Андрас не пытался скрыть это, он нуждался в сыне. поэтому раз за разом вынужден был уступать. Почему? Ответ в ваших поступках, лорд Динебирас. Я хочу видеть свою внучку. Вам лучше обсудить это с сыном. Мужчина скривился. Он ест у тебя из рук. Поговори с ним. Ты сможешь его убедить. Возможно, он был прав. И Тася смогла бы убедить Мела. Я не стану этого делать, сэр. Почему? в третий раз переспросил Андрас. В его голосе зазвучала глухая звериная тоска. И Тася вдруг поняла, как сильно постарел старший Динибирас за прошедшие 10 лет. Демоны живут долго, взrastлеют быстро, как человеческие дети. но почти не знают угасания и немощи. Молодость и зрелость растянутая на века. Андрасу было всего около ста пятидесяти, но как стремительно и сильно он сдал. В темных волосах появилась обильная просит, резко обозначились морщины на лице. Вы приказали вашему родному сыну отрезать крылья. И вы думаете, что я подпущу вас к своим детям?" Она произнесла это спокойно и вежливо, не обвиняя, просто констатируя факт. Демон уставился на неё тяжёлым мрачным взглядом. Это было давно. И я наказал его за дело. Тася отложила в сторону книгу, расправила юбку и поднялась. Простите, лорд Динибирас, но я устала и хотела бы вернуться домой. В моём положении долгие светские рауты очень утомительны. Димант тоже встал и молча смотрел вслед хрупкой молодой женщине, пока она шла меж стеллажами к выходу. Лишь когда дверь хлопнула, Андрас снова опустился в кресло и сгорбился. Ему вдруг захотелось завыть. Жестокий промышленник, сиятельный аристократ, голова клана, влияние и богатство которого трудно было переоценить, почувствовал себя страшно одиноким, словно находился не в сердце полного людей и не людей особняка, а в ледяной пустыне. При присутствии гостей для которых он был просто возможным источником денег или неприятностей и слуг, которые уже ничего не были способны чувствовать, только усиливало ощущение бесконечного космического одиночества. Он так и сидел еще много часов, не молодой, баснословно богатый и абсолютно никому не нужный в этом мире. Падавший от лампы свет. подчёркивал мешки под глазами, жёсткие складки у края рта, превращал лицо в маску скорби.